Глава восьмая Предчувствие меня не обмануло. Местечко по уровню приятности было сильно ниже среднего. В сравнении с окружающими нас трущобами почти номер люкс, конечно. Но даже в нашей башне было куда уютнее. В подвале находилось нечто вроде общежития. Одна большая комната, одна кухня, одна ванная комната и несколько жилых комнат, человек на пять каждая. Удобство – необходимый минимум. Но главное, в этот конкретный момент – кухня. «Можете хозяйничать», – махнул в ее сторону наш провожатый. С условиями и временем содержания можно было разобраться и позже. Первым делом мы, не сговариваясь, устроили набег на запасы еды. Только огромным усилием воли удалось заставить себя и парней приготовить пищу, а не набрасываться на сырое. Парни готовить не умели совершенно, да и я сам успел сильно подзабыть необходимые навыки. Но мы, невероятно мотивированные, справились быстро тут же приступив к ужину. Пару минут мы не разговаривали, занятые только набиванием живота, или шутали в первый голод, я задал интересовавший меня вопрос. «Почему вы оказались у башни позже меня? Где гуляли столько времени?» Парни, выглядевшие как нашкодившие котята, переглянулись. Уже этого было достаточно, чтобы я догадался, о чем именно они не хотят мне рассказывать. Мы это, мы ходили в храм, делали подношения. Сейчас я даже не разозлился. Отдали последний кусок хлеба, да? Вы, конечно, придурки, но в этот раз ваш покровитель действительно спас ваши бестолковые головы». На что получил два убежденных в своей правоте отрицательных мотаний головой. «Вовсе нет, мы это, мы просили за тебя». Обрадовал меня откровением Витер. Я закатил глаза. После всего произошедшего эти двое всерьез начнут верить, что наше спасение обеспечено небесным покровителем, и никакие доводы их не переубедят, даже пробовать не буду. «Вы отдали последний кусок хлеба», – выражая вселенское страдание, вздохнул я. «И теперь едим здесь» улыбнулся Санни. Я поморщился. «Каждую крошку нас заставят отработать. Мы влипли по полной. Да, кровавое шоу, устроенное нами, Гошу впечатлило, но этот эффект не продлится вечно. Очень скоро корень придет в себя, разрулит проблемы и посмотрит на нас трезвым взглядом. А что он увидит?» Трех бестолочей, чрезвычайно везучих, но сказочно тупых. Мои слова серьезно осадили воодушевившихся было парней. Сытый желудок сделал их слишком легкомысленными. Но ты же это, ты же сам взял работу. Не столько обвинял меня в чем-то или спорил, сколько пытался понять мой негатив витер. Да? И это была бы небольшая подработка, позволившая нам пережить голодный период А теперь. Не знаю, но свободы действий в ближайшие пару лет нам не видать как своих ушей. Мы должны корню столько, что отработать этот долг можно только одним способом – подняться выше мелких шестерок, намного выше – Парни переглянулись, кажется, начиная осознавать масштаб неприятностей. «А как же наши? Мы сможем их найти?» Я пожал плечами. «Не знаю, но сомневаюсь, что корень захочет тратить на это силы». «Не ворчи, как старый пень ката, тебе не идет», заявил Пьер с самодовольной ухмылкой, появившись в кухне. Голодный и раненый ты смотрелся лучше, а сейчас снова начал ныть, как в нашу первую встречу. «Если ты думаешь, что я буду бешеным цепным псом...» «Ничего я не думаю», – прервал меня парень, – «и что думает босс, я знать не могу. Но ты произвел впечатление, не порти его тупым нытьем, у нас в банде хватает дуболомов». А вот тех, кто умеет думать головой, а не задницей – недостаток. Я хмыкнул, всем видом показывая, что причина такой ситуации мне известна. Все просто. Люди, умеющие думать, не шли в банды. Добровольно стать отбросом общества можно только от сильной нужды и безысходности. А что касается ваших друзей, Пьер пытался удержать на лице надменную ухмылку, Но было видно, как сложно это ему дается. Я бы не рассчитывал на это слишком сильно. Дэвид говнюк с очень плохими связями. Он не сам забирает людей, как в вашем случае, только дает наводку». «Значит, надо спросить у него самого?» – ответил я. Пьер возмущенно поморщился. «Нет, Ката, нужно смириться и жить дальше!» Но я был с ним не согласен, да и парни тоже. На их лицах, в их глазах я видел решимость. Если не найдем своих, то хотя бы заставим одного очень нехорошего человека сильно пожалеть о своей ошибке. Не дождавшись от нас ответа, Пьер махнул рукой. Черт с вами, но сейчас не делайте глупостей, сидите тихо и не отсвечивайте, пока корень не разрулит все вопросы. Однако, не найдя в наших лицах понимания и принятия, выругался и ушел. Парни перевели на меня мрачные взгляды, видимо, ожидая плана действий. «Идем спать. После всего случившегося нам нужно отдохнуть». Сказать было легко. Найдя свободную и наименее пыльную комнату, мы расположились внутри. Я лег так, чтобы видеть вход и постарался расслабиться. Сегодня... Я холоднокровно, а кое-где безжалостно и с наслаждением убивал людей, подростков, и не собирался рефлексировать по этому поводу, особенно зная, что их ждет перерождение и новая жизнь, как и меня, с той лишь разницей, что убитые своей прошлой жизни помнить не будут. Куда больше меня волновали последствия устроенной кровавой вакханалии. Как вообще местные к этому отнесутся? Новости о том, что где-то поблизости кого-то убили, мы слышали регулярно. И это ни у кого не вызывало шока. Теперь же смерть десятка или полтора, а может и все два? Если это тоже не вызовет ни у кого особого удивления, то... Стоит ли вообще сдерживаться? Может этот мир живет насилием? Может, единственный способ здесь получать то, что хочешь, это отбирать у других? И не свихнусь ли я сам, вставая на подобный путь? Рассматриваю я эту проблему по одной простой причине. Сила. Мне не хватает силы и преимущества над потенциальными врагами, чтобы рисковать и быть милосердным. Тот же Дэвид гарнизонный, одаренный, маг. Всего скорее при встрече с ним у меня будет только один шанс на удачную атаку, которую он не переживет. В ином случае ответной атаки одаренного не переживу я. Погруженный в эти мысли, так и не придя ни к какому заключению, я провалился в дрему. Но проснулся от протяжного воя. Где-то рядом на улице выла собака. Ее вой подавлял все остальное и особенно сильно врезался в голову. Спрыгнув с кровати, я вышел в коридор. Дверь наружу была закрыта, ниоткуда не доносилось никаких звуков. Убежище было погружено в вязкую ночную темноту. Вой исчез, но спать мне больше не хотелось. Отдохнувшее тело жаждало действия. И если я сейчас вернусь в кровать, то завтра гарантированно стану марионеткой в руках корня. Нет, меня это не устраивало». «Парни, подъем!» – крикнул я, вернувшись в комнату с зажженной лучиной в руке. Кроме нас, в убежище никого не было, так что скрываться было не от кого. «Что случилось?» – спросил Санни. Они проснулись не так легко, как я, но сильно уставшими и сонными тоже не выглядели. Пока ничего, но у меня в планах свалить из этого места для начала, а там посмотрим. Парни лишь немного замешкались, не ожидая такой резкой перемены курса, но возражать не стали, Спрыгнул с кровати и выражая готовность действовать. Санни на кухню, собери чего-нибудь с собой, а мы с тобой...» Не глядя на смывшегося выполнять поручения Сани, я начал присматриваться к стенам. «Мы с тобой ищем слабое место. Если я прав, раньше в подвале была котельная, наверняка раньше этот дом отапливался. Корень перестроил здесь все под себя, но что-то должно было остаться. Труба дымоотвода, например». Я не был в этом на все сто уверен, но в процессе поиска себе убежища облазили очень много домов, и общие конструктивные особенности в них прослеживались. Не помню достаточно холодной зимы, чтобы требовалось отопление в доме, но такая штука, как горячая вода в жилище, для более или менее богатых районов была привычна. Да, общие инженерные решения имелись, но такой вещи, как общий проект, еще в природе не существовало, похоже. И еще существовала отличная от нуля вероятность, что котельная вообще окажется не в той части подвала, какую захапал себе Гоша. «Это Ката?» – позвал меня Витер, Он указал на проем в каменной стене, перекрытый деревянным щитом, ровно подогнанным и аккуратно вставленным. Молодец, сейчас попробуем расковырять. С инструментом было сложно, пришлось тащить с кухни ножи и вилки. Щит успел прилипнуть на коксовавшуюся пыль, и дело шло медленно, пока Виттеру не пришла в голову идиотская идея. «А ну, отойдите!» Я не успел его остановить, не рассмотрел в свете лучины его действий, а он не придумал ничего лучше, чем взять что-нибудь тяжелое и ударить по щиту, как тараном. Чем-то тяжелым оказался мешок репы, положенный в деревянный ящик. Раздался грохот, во все стороны полетела пыль. Санни не кашлял, пытаясь сквозь кашель во всех известных ему матерных выражениях, передать свою оценку интеллектуальных способностей друга. Я был сдержаннее, больше занятый повторным зажиганием потухшей лучины. Вскоре неровное пламя осветило дыру в стене. Проход был открыт. «Слушай, Витер, признаю, тебе приходят в голову умные мысли, но давай в следующий раз ты будешь озвучивать их нам, а не браться за реализацию сразу и своими силами» попросил смущенного парня. «Я это... Извините!» промямлил тот. «Проехали!» Вытащив, наконец, щит, я сунулся внутрь. Повезло, это действительно был дымоотвод. А теперь живее, пока на шум кто-нибудь не заявился. Санни, не будучи идиотом, сделал три удобных сумки, компактных, чтобы не мешать, и вместительных, чтобы взять достаточно еды. Из чего уж он там их связывал, я не смотрел, закинул свою на плечо, не забыв запастись парой столовых ножей взамен утраченной заточки, и первым полез в трубу. Собственно, подъем был самой простой частью. Попеременно упираясь спиной и руками в одну стену и ногами в противоположную, я выполз на крышу меньше, чем за минуту. Честное слово – После дневных забегов это было сущее развлечение. Наши проблемы начались позже. Не став сразу выпрыгивать на крышу, я лишь высунулся из трубы и огляделся. До внешней стены отсюда оставалось всего пара кварталов, и я мог видеть горящий на постах свет. В нашу струну вроде бы никто особо не смотрел, а вокруг были крыши, множество крыш. «Вот же дерьмо!» – прошептал я. «Потому что на множестве крыш видел огоньки света и сидевших вокруг этих огоньков серокожих. Последние, как назло, моим появлением очень даже заинтересовались». «Что там?» – спросил нагнавший меня Санни. Витор, как провинившийся, полз последним. «Пока не знаю, насколько плохо, но нехорошо точно». Выбравшись на крышу, пару минут мы потратили на поиск спуска. Улицы внизу выглядели пустыми, но в том-то и дело, что только выглядели. Что-то мне подсказывает, что серые, да и цветные будут ой как рады ночным туристам на своей территории. Вот только выбора не было. И потому уже через пару минут я был внизу. Сторож у логова пропал, так что никто нам помешать не стремился. «Держитесь рядом и...» «Не знаю, если скажу, будьте на стороже, сам буду выглядеть идиотом». «Знаю, не своевременный вопрос», – подал голос Сани, – «но кто-нибудь помнит дорогу?» «Я это обратно помню», – ответил Витер, – «но куда мы идем?» Я пошел вперед пока по тому же маршруту, по которому двигались днем. Других я все равно не знал. Задавать вопросы и выбивать ответы, сказал я, но сам внимательно следил за домами. Откуда-то постоянно доносились голоса и прочий шум, но на улицах никого не было видно. И это напрягало. Я знал, что рано или поздно неприятности нас найдут. Исключительно вопросы времени. Но приближать их я вовсе не стремился. Но, во-первых, не имел возможности пройти по этим районам так, чтобы не привлекать внимание местных, а во-вторых, ничего не знал об этих серых, то есть вообще они запросто могли оказаться как безобидными пацифистами, что было практически невозможно, так и каннибалами, чего я бы не исключал. Не мог я оценить степень опасности, сразу мысленно настраивая себя на то, что сегодняшнюю ночь могу и не пережить. И перегородившие нам дорогу серые не заставили себя долго ждать. И я, не скрываясь, ухмыльнулся от чувства дежавю. Вот только здесь были взрослые мужчины, чьи хмурые рожи отметали версию с пацифистами. Впереди стояло пятеро, сзади нас еще трое. «Здоров!» Я поднял руку в приветствии. Насчет Теренса я был уверен, что этому козлу надо бить лицо, причем лучше сразу ногами, а вот с этими такой уверенности не было, и потому я сделал попытку быть вежливым. Физиономии серых ничего не выражали, но на мое приветствие они хотя бы переглянулись. Хоть какая-то реакция. Привет, Таня отозвался Серый. Что вы тут робите? Я не мог разобрать этот жуткий акцент или диалект, но понимал Серого я с трудом. Нас сюда привели без нашего согласия. Мы хотим уйти. Далее районы Коляровых, сказал Серый. Я на вас не пропустят. И то, что он вообще рассматривает вариант, в котором мы дойдем до районов Цветных, Вселял оптимизм. А то, что цветные к нам прицепятся, я и сам отлично понимал. Да, соглашаюсь, но я не знаю иного пути. Серый кивнул. Иншие шляхи есть, сказал он, но я не понял смысла вообще. О, обход! Вздохнул, борясь с дрожью. Очень хотелось верить, что я не провалю диалог к следующим вопросам. Что ты сказал, я тебя не понял. Я могу показать инший маршрут более развернуто ответил Серый, и в этот раз смысл я понял. «У обыход Райана у Коляровых!» Я сглотнул ком в горле, думая, как задать следующий вопрос, потому что от «могу показать да покажу» есть очень большая пропасть. Пока я размышлял, он снова заговорил «Что и у вас у торбах?» Я тут же скинул с плеча свой мешок, подняв его в руке. «Немного еды. Меняю еду на безопасный маршрут через районы цветных». Остальные серые оживились, хотя едва заметно. Они все так же напоминали анимированные статуи, сбежавшие ночью с кладбища. Но быстрые бросаемые взгляды на наши сумки и того, кто с нами разговаривал, давали мне достаточно. всех три сумки?» – ответил серый. «Я проведу вас по беспячному маршруту за усе три сумки с ежей!» Я поморщился, но это было ожидаемо. Договорились и уже парням. «Снимайте сумки, обменяем еду на проводника!» О чем переговаривались серые, я не слышал. Но подошли к нам двое и говорливый протянул руку. Жест был интернациональный, но не тот, который «здравствуйте», а тот, который «давай!» Когда наша еда перекочевала к серым, он отдал сумки своему спутнику, а сам махнул нам рукой Сюды, идите за мной!» и повел нас в какую-то подворотню. Напрягало нас троих это неимоверно, и рукоять ножа я сжимал до боли в пальцах, одновременно стараясь контролировать обстановку, чтобы успеть среагировать на внезапную атаку. Но никакой атаки не было. Он привел нас к большому ржавому люку, догадаться о предназначении которого не составляло труда. «Подземный город!» – прокомментировал Серый то, что и так было очевидно. Я мрачно вздохнул. «Меня долго учили, что в подземный город лучше не соваться. Никогда!» «Я ведаю беспечный маршрут. Мы не пойдем туда, где есть талиновитые!» Что такое Тариновитая, я не понял, но общий посыл, что наш проводник знает, что делает, уловил. Похоже, сегодняшний день еще далеко не исчерпал лимит опасных приключений. Ладно. Если мне суждено было убиться сегодня, то это произошло бы еще днем при встрече с Терренсом, а раз уж встал на тонкое лезвие, то нужно идти до конца». Больше похоже на самооправдание, чем на устойчивую философскую позицию. Ладно, показывай свой беспечный маршрут. Серый поднял заскрипевший ржавым металлом люк и первым спрыгнул в чернеющий провал. Я сплюнув от досады, прыгнул следом.